Глава 41. Я чувствовал себя слепой мышью в лабиринте. Добиваюсь небольшого продвижения, выяснил уже, например, что Колман не ездила к больной матери, затем втыкаюсь лбом в стену, не понимаю, какое избрать направление. Вот как раз сейчас я и была у стены. Колман исчезла, и все имеющиеся у меня доказательства это её незапертая машина, факт, что она 3 дня не звонила маме и Элгола Моррисону. Помимо этого, Лаура по-прежнему отправляла мейлы в офис. Все мои инстинкты вопили, что с ней беда. Но если Зигмунд думает, будто я слетел из катушек, то Моррисон просто поднимет меня на смех прилюдно. Иногда помогает, если мышь не нацеливается прямо на сыр. Перестав метаться во всех направлениях, я позвонила гордо узнать в безопасности ли Карло, Телефон не отвечал, и он мне не перезвонил в последующие 10 минут, так что я решила сама проверить Карло и направилась к дому, остановившись по пути захватить кофе и сэндвич с ростбифом. Вместо того, чтобы свернуть на ближайшей улице, я поехала по кругу через Боумен, приблизилась на малой скорости и остановилась как минимум в трёх домах от нашего, не выключая двигатель и кондиционер, так что тепловой удар мне не грозил. Закусывая сэндвичем и наблюдая за собственным домом, Я сидела весь вечер, не расставаясь с чувством, что охраняю Карла. В то же время я обдумывала свой следующий шаг в поиске Колман. Так мы и сидели, призрак Джейн и я, две женщины, что прошли через жизнь Карлу. Свет рядом с креслом, в котором Карл обычно читал, зажёгся едва только окончательно потемнело небо. Мой же роман должен был лежать на столике рядом с моим креслом. Как ни силилась, я не смогла вспомнить, что читала накануне. Моя оперативная память оказалась переполнена. Позже Карло проявился ещё раз, вывел мопсов на вечернюю прогулку, и зашагал в противоположном направлении от места, где я стояла. Было слишком темно, чтобы он мог разглядеть мою машину. Сутолил ли он больше обычного? Показались ли мне собаки немного грустными? Я начинала ощущать себя призраком. И гадала, тоскуют ли они по мне так же остро, как я по ним. Задолго до того я заглушила двигатель, поскольку ясное небо позволяло разогретой земле остывать быстрее. Выпила третью из четырёх бутылок воды, что прихватила с собой. Жидкость показалась мне на вкус как вода из водопровода. Я упорно продолжала уговаривать себя, что глупо вот так сидеть ночь напролёт, но уехать не хватало духу. А что если? Я задумалась. А что, если не так, то что тогда? Воображение подбросило кучу вариантов. Затем я подумала, может, если пройдусь, проверю участок по периметру, совесть мне позволит хоть немного вздремнуть. К тому же очень хотелось в туалет, и это удастся сделать в тёмном орое позади нашего участка. Из бардачка я взяла маленький фонарик и прошла короткий отрезок по улице, повернула направо и Прокралась вдоль высокой и шлакобетонных блоков стены соседних владений, вводя по земле перед собой лучом, чтобы озадачить случайных змей, прежде чем они озадачат меня. Змей не было, но как только я подошла слишком близко к охотящемуся тарантулу, он сделал несколько угрожающих отжиманий на лапах, чтобы напугать меня. И мой-то удалось. Дворы отделяли друг от друга бетонные стены, но вдоль земельных участков тянулся сплошной забор из кованых железных прутьев. Пожалев, что у меня нет запасной трости для ходьбы, я держалась за забор, чтобы сохранить равновесие, когда пробиралась по неровной земле, и наконец дошла до собственного заднего двора. Пробежалась лучом по земле. На первый взгляд, всё как будто в порядке, никаких следов человеческой активности. Стена дома в 20 м от того места, где я стояла, была тёмной, и мне едва удавалось разглядеть заднюю дверь. которую Карло порой забывал запирать, а окно спальни. Неужели открыто? Сколько раз я распекала его за это? Понятие безопасности у гражданских в зачаточном состоянии. Я убрала фонарик в карман, постояла, привыкая к темноте, и шагнула на низкий парапет бетонной стены, который, по идее, должен был не давать рысям и койотам пролезать под забором. Я неграциозно вскарабкалась, больно шлепнулась на гравийный уклон, И Скользнов вниз жёстко приземлилась на пятую точку. В этот момент я заметила, что здесь фонарик был лишним. Ясное небо и полная луна придавали двору монохромный колорит. Деревья, стены, гравий, дом всё слабо светилось голубовато-серым. Я достаточно чётко видела, чтобы двигаться быстро мимо дворового искусства, Джейн, статуи Святого Франциска в полный рост и каменной птичьей ванночки, не натыкаясь на них. Беглый осмотр задней двери, — запертали она, — и отход через боковые ворота были бы делом секундным, не заметь меня один из мопсов. Я не видела, как из-за стеклянной задней двери он или она наблюдал за моим приближением и вдруг зашелся лаем, призывая в свидетеля второго мопса, который тотчас присоединился. Затем я увидела, как в спальне зажегся свет. Я пригнулась за статуей святого Франциска именно в тот момент, когда включилось освещение двора, — Не осмеливаясь высунуть носа, я лишь напряженно вслушивалась, как Карло открыл дверь и велел мопсам оставаться внутри на случай, если в гости заскочил койот. Краешком глаза увидела его тень, когда он вышел на середину двора, делая себя легкой мишенью для того, кем я могла бы быть. Все это так напоминало сцену из одной из его любимых опер «Карло». Презирая саму себя, я выпрямилась и вышла из-за статуи, потому что безопасность Карлу была важнее моей гордости. «Боже!» — вскрикнул он и выронил фонарик, который держал в руке, такой же, как мой, незажженный. Обычно мы оба спали голыми, и я не могла не заметить, что он был того же цвета, как и весь двор, его тело в лунном свете, как холодный серый мрамор или как плоть мертвеца на столе в морге. Еще один образ, без которого я могла бы обойтись — «Раз уж ты здесь, мне надо спросить тебя кое о чем». Сказала я, не здороваясь и не извиняясь. Карло напряженно вглядывался в меня, опустив руки скрепко сжатыми кулаками и как будто едва держался на ногах, как после сильного испуга. Все мое существо стремилось броситься к нему, обнять и успокоить, да только гордость не в состоянии была зайти так далеко. Он бы просто оттолкнул. Карло уже отрезал меня от себя, я чувствовал это». Стараясь говорить как можно более ровным тоном, каким обычно дают инструкции автолюбителю, я сказала: "Вечерние прогулки пока отмени. Держи окна и двери закрытыми. Если мопсы залаяют, не выходи из дома вот так, оставайся внутри. Даже не поднимай жалюзи, чтобы посмотреть в окно. А если днём позвонит в дверь кто-то тебе незнакомый, не отвечай. Хватит мелодрамы". Карло выбросил руки вверх, Словно его терпение перешло все границы. Это безумие. С самого начала, с того момента, как ты заявила, что упала, ты ведешь себя, как какой-то персонаж из романа Майка Хаммера. Мне было больно слышать это, особенно от человека, которого я любила, но гнев его был оправдан. Тебе может грозить опасность».